Глава 3. Однако тес Дарбейфилд не так легко забыла этот эпизод. Не сразу решилась она снова принять участие в танцах. Хотя кавалеров у нее могло быть много, но ах, они не вели таких приятных разговоров, как этот незнакомый и молодой человек. И лишь когда на склоне холма лучи солнца поглотили удаляющуюся фигуру, незнакомого юноши, стряхнула она с себя мимолетную печаль и ответила согласием приглашавшему ее кавалеру. Она оставалась со своими товарками до сумерек и танцевала с большим удовольствием, хотя движения в такт музыки были ей приятны сами по себе, сердце ее еще никем не было затронуто. Видя сладкие муки, горькие радости, Нежные страдания и приятные отчаяния тех девушек, чьи сердца не устояли перед долгой осадой, она и не догадывалась, на какое чувство окажется способна сама. Ссоры парней из-за ее руки во время джиги были для нее только развлечением, и когда молодые люди начинали чересчур горячиться, она их журила. Быть может, она осталась бы на лугу и дольше. Если бы вдруг не вспомнила с тревогой о странном поведении отца, мучимая беспокойством, она покинула танцующих и пошла в конец деревни, где стоял родительский дом. Не дойдя до коттеджа несколько десятков шагов, она снова услышала ритмические звуки, но уже не те, от которых ушла, звуки знакомые, давно-давно знакомые. Из дома доносилась... Равномерное постукивание, вызванное энергичным раскачиванием колыбели, стоявшей на каменном полу. И под такой компонимент женский голос задорной скороговоркой пел песенку про пеструю корову. Я видел, как она легла вон в той зеленой роще. Идем со мной, любовь моя, и ты ее отыщешь». Затем и постукивание колыбели И песня на секунду стихали, и раздавались воркующие восклицания: "Бог тебя да благословит, твои бриллиантовые глазки, и нежные щечки, и вишневый ротик, и миленькие ножки, и каждый кусочек тельца". После этого стук и пение возобновлялись, и пёстрая корова начиналась сначала. Так обстояло дело, когда Тесс открыла дверь, вошла и остановилась у порога обозревая представившуюся ее глазам картину. Несмотря на пение, от этой комнаты повеяло на девушку невыразимой тоской. После веселого праздничного дня, белых платьев, букетов, ивовых жезлов, пляски на зеленом лугу, вспышки нежного чувства к незнакомцу, этот желтый тусклый свет одной единственной свечи озарявши унылую картину. Какой резкий переход. Однако она почувствовала не только болезненное разочарование, но и леденящую укор совести от того, что не вернулась раньше, чтобы помочь матери в домашних делах, а веселилась на лугу. Матушка стояла, окружённая детьми, как оставила ее тень. Стояла, склонившись над лоханью, Занятая стиркой, которую как всегда отложила с понедельника до конца недели. Из этой лохани извлечено было накануне — Тесс почувствовала мучительное угрызение совести то самое белое платье, которое она так небрежно запачкала зеленью у подола, гуляя по росистой траве. Платье выжатое и выглаженное руками ее матери. По обыкновению миссис Дарби Балансировала перед лоханью на одной ноге, а другой покачивала колыбель младшего ребенка. Качалка, на которой стояла колыбель, столько лет выдерживала тяжесть стольких детей, что от трения о каменный пол полози ее стали почти плоскими. Поэтому колыбель качаясь резко подпрыгивала, и младенец перекатывался из стороны в сторону, словно ткацкий челнок. А миссис Дарби Филд Возбуждённый собственным пением, раскачивала колыбель со всем пылом, какой сохранился в ней после длинного дня возни с лоханью. Тук-тук, тук-тук, стучала колыбель. Пламя свечи вытянулось и заплясало, вода капала с локтей матери, песня бойко мчалась к концу куплета, а миссис Дарби смотрела на свою дочь. Даже теперь, обременённые детьми, Джоан Джон по-прежнему страстно любила петь. Какая бы песенка не проникла из внешнего мира в долину Блэкмур, мать Тесс запоминала ее в течение недели. В лице женщины до сих пор еще можно было уловить свежесть и даже миловидность молодости. И было видно, что очарование, каким могла похвастаться Тесс, является преимущественно даром матери и, следовательно, наследем не рыцарским, не историческим. "Дай-ка я покачаю колыбель, мама", мягко сказала дочь. "Или, может, не снять праздничное платье и помочь тебе выжить белье? Я думала, ты давным-давно закончила". Мать немало не сердилась на Тесс за то, что та ушла надолго и предоставила ей одной заниматься домашними делами. Ты да редко попрекала ее за это, почти не нуждаясь в помощи тест. Ибо ее обыкновением было облегчать себе дневные труды, откладывая их на будущее. А сегодня вечером она была в настроении еще более радужным, чем обычно. Девушка не могла понять, почему мать смотрит на нее мечтательно, озабоченно, восторженно. Ну, я рада, что ты пришла, сказала мать, допев последнюю ноту. Я сейчас схожу за твоим отцом, только прежде мне хочется рассказать тебе, что случилось. Ты милочка моя, глаза вытаращишь, когда узнаешь. Миссис Дарбифилд обычно говорила на местном наречии. Дочь ее, пройдя под руководством лондонской учительницы шестиклассную национальную школу, прибегала к наречию только в минуты радости, изумления или горя. Это случилось, пока меня не было дома, спросил отец. Да. Уж не потому ли отец ехал сегодня таким барином в карете? Зачем он это сделал? Я готова была сквозь землю провалиться от стыда. «Все потому же. Оказывается, мы самые, что ни на есть, знатные люди в целом графстве. Наши предки жили задолго до Оливера Кромвеля, еще при турках-язычниках. И у нас есть памятники, склепы, щиты, гербы, Бог его знает, что еще. В дни Карла Мученика нас сделали рыцарями королевского дуба. А настоящая наша фамилия Д Эрбервиль. Ну что, забилось сердечко. Вот потому-то твой отец и ехал домой в карете. А вовсе не потому, что был пьян, как подумают тени. Очень рада. — А будет нам от этого какой-нибудь прок, мама? Еще бы. Нужно думать, что произойдут великие события, и как только это станет известно, люди такие же знатные, как и мы, приедут сюда в своих каретах. Отец узнал об этом, когда шёл домой из шестёна и рассказал мне все, как есть. А где он сейчас? спросил вдруг Тесс. Мать ответила не относящимся к делу сообщением. Сегодня зашел к доктору в Шестоне. Оказывается, у него вовсе не чехотка. Он говорит, что это просто жир вокруг сердца. Вот оно как получается, с этими словами Джон Дарбифилд согнула большой и указательный пальцы, покрытые мыльной пеной, изобразив большое «С», а указательным пальцем другой руки воспользовалась как указкой. Сейчас, сказал он твоему отцу, ваше сердце затянуто жиром вот тут и вот тут. А это место еще свободно. Как только и оно затянется, миссис Дарбифилд соединил концы пальцев. погасните вы как свеча, мистер Дарбифилд. Вы можете протянуть десять лет, а можете умереть через десять месяцев или десять дней. Тес встревожилась. Отец ее внезапно достиг величия, и несмотря на это, может так скоро уйти в вечность? Но где же отец? снова спросила она. Мать посмотрела на нее умоляюще. Только ты уж не сердись. Бедняга так ослабел после этих новостей, что пошел на полчасика к роллеверу. Хочет набраться сил, потому что завтра должен отвезти эти ули. Хоть мы и происходим из знатного рода, а это нужно сделать. Ему придется выехать сейчас же после полуночи, путь дальний. Хочет набраться сил, вспылило Тес, и слезы затуманили ей глаза. О, господи! И для этого идти в трактир? А ты потакаешь ему, мама? Тоскливое отчаяние, казалось, заполнило всю комнату и придало унылый вид мебели свече даже игравшим детям и матери. Нет, — обиженно сказала последняя. Я ему не потакаю. Я ждала тебя, чтобы ты присмотрела за домом, а я пойду приведу его. Я пойду. Нет, Тес, ты знаешь, от этого толку не будет". Тес спорить не стала. Она знала, почему мать возражает ей. Жакеты, и шляпа миссис Дарби Филд Уже висели на стуле приготовленные для этой заранее задуманной прогулки, о необходимости, которой матрона сожалела меньше, чем о поводе к ней. А Полный предсказатель судьбы, отнесив сарай, продолжала она быстро вытирать руки и одеваясь. Полный предсказатель судьбы, старая пухлая книга, лежал под линью на стуле. Её так часто носили в кармане что от полей не осталось и следа и шрифт доходил до края страниц. Тесс взяла книгу, а мать отправилась в путь. Походы в трактир в поисках беспутного супруга были одним из любимейших развлечений миссис Дарбифилд, замученной скучной вознёй с детьми. Отыскать мужа у Роллевера, посидеть там подле него часок другой, И отбросить на это время мысли и заботы о детях, вот что делало ее счастливой. И тогда, словно сиянием, словно предзакатным блеском озарялась жизнь. Невзгоды и другие реальные события обретали метафизическую неосязаемость, переставали быть настоящими, конкретными фактами, раздражающими тело и душу. И переходили в категорию умозрительных явлений, которые можно созерцать спокойно. Дети, когда они не находились тут же на глазах, казались скорее приятными и желанными атрибутами жизни. Повседневные заботы представлялись, пожалуй, в освещении забавным и радостным. До известной степени она переживала то же ощущение, которое испытывала некогда в обществе своего супруга в то время еще жениха когда сидя с ним в том же трактире и забывая о его недостатках видела в нем только идеального возлюбленного Тесс, оставшись с младшими детьми прежде всего отнесла в сарай книгу для гадания и сунула ее под кровлю Ее мать испытывала перед этой грязной книгой странный суеверный страх и никогда не позволяла оставлять ее на ночь в доме Поэтому посоветовавшись с книгой, ее тут же относили обратно в сарай. Между матерью, хранительницей быстро исчезающих суеверий, фольклора, местного наречия из устно передаваемых баллад, и дочерью, обучавшейся по новым программам в шестиклассной национальной школе, пропасть была, как принято считать, в двести лет. Когда они бывали вместе, Век Иакова и век Виктории соприкасались. Возвращаясь по садовой дорожке, Тесс размышляла о том, что хотела узнать ее мать из этой книги именно сегодня. И без труда догадалась, что дело шло о недавнем открытии. Отогнав эти мысли, она начала обрызгивать высохшее за день белье. Ей помогали ее девятилетний брат Авраам и сестра Элайза Луиза, 12 лет которую звали в семье Лайза Лу. Младших детей уложили спать. Между Тесс и ее сестрой была разница в четыре года, так как двое детей, родившихся в этот промежуток, умерли во младенчестве. И потому Тесс, оставаясь одна с младшими детьми, замещала мать. За Абрахем шли еще две девочки, Хоп и Модности. Затем трехлетний мальчик, и, наконец, Малютка которому недавно исполнился год. Все эти юные создания были пассажирами на Дарбифилдском корабле. И от решений двух старших Дарбифилдов всецело зависели их развлечения, удовлетворение их потребностей, их здоровье и даже жизнь. Если бы эти двое, возглавлявшие Дарбифилдский дом, Вздумали вести судно навстречу бедам, катастрофе, голоду, унижению, смерти. Туда вынуждены были бы плыть вместе с ними и шесть маленьких пленников, заключенных в трюме. Шесть беспомощных созданий, которых никто не спросил о том, хотят ли они вообще жить, и тем более жить в таких тяжких условиях, какие были неизбежны в безалаберном доме Дарби -филдов. Хотелось бы знать, откуда почерпнул право говорить о священном плане природы, поэт, чья философия почитается в наши дни глубокой, а стихи легкими и прозрачными. Время шло, но ни отец, ни мать не возвращались. Тесс выглянула за дверь и мысленно совершила прогулку по Марлоту. Деревня засыпала. Всюду тушили свечи и лампы. Тесс представила себе протянутую руку и колпачок в котором гасет свет. Когда мать отправлялась за отцом, это означало, что кто-то должен сходить за ними обоими. Тесс понимала, что человеку со слабым здоровьем, собирающемуся отправиться в путь после полуночи, не следует засиживаться до позднего часа в трактире и пировать в честь древнего своего происхождения. "Абрахим", сказала она братишке. — надень-ка шапку и ступай к Роллеверу. Ты не боишься?" Узнай, что случилось с отцом и матерью. Мальчик быстро вскочил, открыл дверь, и ночь поглотила его. Прошло еще полчаса. Мужчины, женщины и ребенок не возвращались. Казалось, Абрахем, как и его родители, оказался жертвой губительного трактира. Придется пойти мне самой", сказала Тес. Лу легла спать. От тех заперех их всех в доме побрела по тёмные извилистые улицы, неприспособленные для быстрого хождения. Улицы проложенные в те времена, когда еще не ценился каждый дюйм земли, и часов с одной стрелкой было достаточно для деления дня.